Глава 20. «Ого!» — возбужденно выдохнул я, собираясь с мыслями после такого заявления. Хотелось о многом спросить, но, как назло, вопросы превратились в какую-то мешанину, и вытащить оттуда что-то членораздельное было довольно сложно, и все же кое-что из себя выдавил. «А мои родители?» «Пока нет», — покачал головой полковник. «Прости, но точных сведений нет. Там такой переполох, но почему-то все локально». Вскоре я все выясню. К тому же, даже сейчас туда можно попасть только по пропускам. Через пару недель я выбью для тебя один. Уже нашел несколько человечков, кто мне поможет. «А как же майор?» – спросил я. С ней, увы, я тоже потерял связь. Не знаю, что там за дымка такая была, но она распространилась лишь в одном районе, где от неизвестной болезни погибло около 20 человек. От того и закрыли границы. Причем жестко чтобы не было повторения, как в Костроме 30 лет назад. «А что там было?» – я склонил голову на бок. «Что-то подобное. Туман, болезнь, жертвы. Но там быстро все удалось наладить. Правда, полковник замешкался, посмотрел на Семёныча, но тот лишь плечами пожал. Тогда пришлось поместить около полутора тысяч человек в карантинную зону. А потом... В общем, никто не выжил». Я замер, пытаясь понять, серьезно ли, говорит полковник. «А он когда-нибудь врал по таким поводам?» «Согласен, так-то не до шуток». «Это закрытая информация, Влад. Надеюсь, ты понимаешь». «Конечно». «Вот и ладушки», — он улыбнулся. «Так что давай пока решать дела здесь, а через недельки-полторы, возможно, получишь путевку в столицу нашей необъятной родины», — посмотрел на Вагнера. «Семёныч, а у тебя что?» «Одну хорошую новость я уже узнал, с чем вас и поздравляю». От его слов Толстячок слегка скривился. Видимо, не так он представлял себе семейную жизнь. «Да ладно, все так плохо!» — продолжал смеяться полковник. «Отстань, Толь!» — только отмахнулся он, а потом посмотрел на меня. «Дела хорошо идут, Владюха. Мне удалось улучшить формулу, которую ты мне принес. Теперь простуда, считай, никому не страшна». Ржевский напрягся. «Так», — заинтересованно протянул он, — «о чем речь?» «Идейка у меня появилась», — ответил я с загадочной улыбкой. «Надо только договориться с поставщиками, а так есть еще одна золотая жила. Правда, денег она много не принесет». «Не понял», — полковник мотнул головой, — «тогда почему она золотая?» «Ну, я пожал плечами. Возможно, денежки это принесет неплохие, но не миллионы. Хотя. «Ну да ладно, в первую очередь я хочу людям помочь». «Похвально, так в чем дело?» Мы проболтали о новом лекарстве, о его распространении и других мелких деталях еще пару часов. За это время нас успели навестить Эля и Маша, и если вторая злилась, хотя и принесла нам кофе с пиццей, то первая летала как пчелка, готовая работать хоть сверхурочно по собственному желанию. Лизу, естественно, сюда никто не пускал. Хотя я понимал, что рано или поздно и она, и Алена узнают о нашем тайном обществе. Но лучше отсрочить этот момент. А еще лучше вообще его не допустить. Но по итогу мы решили, что мне вновь придется связаться с рижским и договориться о поставках различных трав и других сибирских ингредиентов. В принципе, не проблема поболтать, но меня больше терзала мысль, что он начнет расспрашивать о Наки и свадьбе, которой я всеми силами желал избежать но в то же время прекрасно понимал, что нельзя вот так просто потерять ценного компаньона. После Ржевский все же вытянул меня ото всех, сказав, что надо обсудить кое-что насчет Алены, которую планировал подвести домой. А то за разговором мы и забыли о девушке, но о ней не забыла Эля, которая несколько раз говорила нам, что рыженькая красотка ждет у бара, и раз никто ею не интересуется, то Эля приготовила ей коктейль. Мы были не против. Однако, когда только поднялись в зал, полковник оттянул меня в темный угол, где никто не мог нас услышать. Небольшой столик — не самое удачное место для посиделок, особенно если наблюдаешь за концертом. Но отличное для компании интровертов. Дело есть, Влад. Он присел на стул. Я проделал то же самое, оказавшись напротив собеседника. Вот только, как ни странно, на полковник волновался, что несколько меня удивило. Честно говоря, я не знаю, с чего начать. «Говори прямо», — я улыбнулся и пожал плечами. «Думаю, вряд ли чем-то удивишь после всего того, что мы вместе пережили». «Удивлю», — хмыкнул он и все же начал. «Помнишь андроидов Кравцова? Ну, тех механических шлюшек?» «Конечно», — нахмурился я, вспомнив, как одного из них принял за Элю и как орал во всю глотку, глядя, как моя любимая женщина сгорает заживо. «Такое не забывается». «Так вот». Ржевский почесал макушку. «Черт, чувствую себя мальчишкой, который просит у отца денег на сигареты, но боится сознаться». «Тебе нужны деньги?» — удивился я. «В этом нет проблем. Скажи, сколько? Что-нибудь придумаем?» «Нет», — перебил он. «То есть, да, но я не собираюсь у тебя занимать». «Так это и не долг, а просто из уважения. Вместе же работаем». «Ну так-то да», — усмехнулся он. «Я свою долю за проделанную работу так и не увидел». «Она начисляется постоянно», — улыбнулся я. «Просто мы никогда не говорили об этом. А я давно кое-что откладываю лично для тебя». «Вот как?» Он аж на стуле подпрыгнул. «Ты серьезно, что ли?» «Ну а почему нет? Ты нам во многом помог. Подставляешься во всех смыслах. Как с карьерой, так и с жизнью». «Это да», — выдохнул он и протер лицо, собираясь с духом. «В общем, Влад, спасибо тебе огромное за это, конечно, неожиданно, но я хотел предложить тебе неплохое дельце с этими андроидами». «С ними?» — я задумался. «И какое именно?» Но вновь неуверенность, которой я раньше за ним не замечал. «Ты же понимаешь, что все они заточены под одну единственную функцию?» «Ага», — я усмехнулся и выпрямился, понимая, к чему клонит полковник. «Хотите запустить их сюда и устроить бордель?» «Но ведь это противозаконно». «Не совсем. В империи запрещено заниматься проституцией. Но ты сам прекрасно знаешь, как все обстоит. Но дело даже не в этом. Андроиды — это же не люди. То есть, по факту, ты продаешь секс-игрушки, а это уже вполне легальный бизнес. Конечно, со своими условностями, но все в рамках закона». «О, как!» — я потер подбородок. «Из чего же такие мысли на тебя накатились?» «У нас на складах теперь куча этого материала, который будет там гнить еще несколько лет, пока не пойдет в утиль. А хочешь, я скажу тебе, как оно будет происходить?» «Сколько должностных людей будет стоять за этим?» «Не стоит. Я уже понял, что уничтожат муляжи, а самих роботов заберут». Я и правда задумался. Но люкс не создан для подобного. Это место, где люди отдыхают, танцуют, выпивают, веселятся, но не снимают шлюшек». «Вот все, что ты сейчас сказал, можно провернуть в тех же кабинках, только ты не будешь сутенером, отдашь гостям то, что они хотят, и не понесешь никакого наказания». То есть веселье и отдых. Занятная постановка вопроса. «Только не отвечай сейчас», — полковник вскинул руки. «Подумай на трезвую голову. Время еще есть. Я хочу, чтобы ты взвесил все «за» и «против». «Нет, так нет. А если согласишься, то я сам все организую». «Вот это предложение! Грех отказываться! Мораль пока не позволяет!» «Какая мораль? Ты заработаешь кучу денег и при этом не сломаешь ни единой женской судьбы! Чего здесь думать? Соглашайся!» «Сколько у меня есть времени?» Я внимательно посмотрел на полковника. Тот облегченно вздохнул. Видимо, сбросил с плеч тяжелую ношу. «Месяца три минимум. Потом на складе ничего не останется», — ответил он. «Уже сейчас я постоянно ловлю тех, кто пытается себе что-то урвать». «Стервятники!» — хмыкнул я. «Ну, в чем-то ты прав», — согласился он. «Но не стоит судить людей вот так вот. Сам понимаешь, каждый выживает как может». «Знаю», — кивнул я, — «прекрасно знаю». Я сам поднялся из грязи, и ты следил почти за каждым моим шагом. «Ты все еще злишься?» «Ну, прости, я ведь уже извинился». «Нет, я не о прослушке», — уточнил я а о том, что ты всегда был рядом и видел, как тяжело было мне и родителям. Так что скорее да, чем нет. Надо только с господином Фаром все обсудить. Ты меня пугаешь. Я понимаю, что у тебя есть чужой голос в голове, но не стоит постоянно с ним общаться. Почему же? А что мне тогда делать в этом чудушном теле? Сам ты тщедушный. Я не о тени. Просто предложение и правда стоит обдумать. Не испортит ли такое имидж клуба? «Это вряд ли. Как знать?» «Договорились. Подумай, Влад. Время есть. А я пока разберусь с пропуском в столицу и организую поездку». «Да, но так, чтобы об этом никто не знал. Охотники теперь будут постоянно следить за мной и Наташей. К счастью, ее больше никто не трогал, но мало ли что может произойти. К тому же мне надо слетать в Сибирь на ту заброшенную базу. Не зря же я видел ее во сне». Да, вертолет я организую. Деньги есть, связи тоже. Отлично! Я улыбнулся. Спасибо, Толь, от всей нашей семьи. Я многим обязан, Витальке, так что это дело чести. Он ответил такой же улыбкой: Да и тебе за Алену. И тут полковник спохватился. Черт, она же ждет! Пока полковник катался туда-сюда, я успел созвониться с Рижским и договориться о встрече на завтра в нашем ресторане. Ну, как нашим? Пока еще Онегина, но уже вскоре многое изменится. А именно то, что я планировал с утра наведаться к Моисеенко. Позвонив нотариусу, выслушал вечные воздыхания о том, как мы его эксплуатируем и какой он бедный, обездоленный. Пришлось напомнить о темных делишках, на что я получил новую порцию вздохов. Но по голосу было понятно, что он просто набивает себе цену. И да, пришлось ему заплатить. Не так много, как он обычно получает, конечно вышла чисто символическая сумма, но это говорило о том, что я собираюсь работать с ним серьезно». Впрочем, он не стал завышать свои расценки, наоборот, обрадовался такому подходу, сказав, что именно так мужчины должны поступать. От этой фразы повеяло чем-то... «Нехорошим». Я понимал, на что намекает нотариус. «Пришлось пообещать пару билетов на новые концерты моих музыкантов». «Что?» «Да, я стал в каком-то смысле продюсером». «А что?» Клуб есть, сцена тоже, все готово, да и контент всегда должен быть свежим. Мои-то выступления, точнее фара, собирали толпы народа, а вот молодняк еще только начинал. Но и они иногда неплохо выступали. И вот Моисеенко выбил себе такий вип-столик с полностью бесплатным обслуживанием в течение вечера. Конечно, в разумных пределах, но мне не жалко, пускай отдохнет. А я получу целую сеть кафе, и кто после этого выигрыше В итоге я должен был завтра увидеться сперва с нотариусом, а потом с головой дома Рижских. Веселый денек будет. Думаешь, все на этом и закончится? Очень сомневаюсь. Я сделал глоток из бокала, сидя за барным столиком. Моя жизнь никогда не бывает скучной, а завтра слишком важный день, чтобы все шло по плану. 14 апреля 2022 года